Глава четвёртая. Как полюбить свой голод. Открою вам маленький секрет. Человеку свойственно чувство голода. В первые месяцы своей жизни мы громким плачем сообщаем о том, что голодны, призывая взрослых покормить нас. Потом засыпаем, снова просыпаемся от голода и поднимаем крик. Младенцы плачут не от того, что им скучно или не хватает снеков и картофельных чипсов, которые в дополнение к игрушке-мобилю над кроваткой стали бы отличным развлечением. И не от того, что им хочется какого-нибудь необыкновенного мороженого. Они плачут потому, что их клеткам необходимы питательные вещества для роста и развития, и неприятное чувство голода — это всего лишь сигнал, который подает тело, требуя пищи. Став взрослыми, мы можем накормить себя сами. Нам представляется масса возможностей сделать это, Ведь проголодаться мы успеваем 5-6 раз на дню, и так изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год. Выходит, за год мы более двух раз испытываем чувство голода. Цифра впечатляющая. И шансов помочь себе, как, впрочем, и навредить, немало. Так давайте разберемся, что такое голод, почему мы его чувствуем и почему этим чувством ни в коем случае нельзя пренебрегать. Что такое голод? Как мы уже говорили, ваше тело — великолепная машина, которая нуждается в заправке топливом. Голод — это сигнал вашего тела, предупреждающий, что топливо на исходе. Если вы проигнорируете это предупреждение, чувство голода никуда не денется, а лишь усилится. На более длительное невнимание ваш организм ответит неприятными симптомами слабостью и рассеянностью. Вы станете невнимательным, примитесь раздражаться по пустякам, все начнет валиться из рук. Наконец, когда терпеть голод станет совсем не в вы наброситесь на любую еду, даже на невкусную. Поскольку ваше тело отчаянно нуждалось в топливе, вы наверняка съедите гораздо больше, чем требуется, и все из-за того, что не утолили голод, когда он только начал напоминать о себе. А вот что при этом происходит внутри вас. Когда от голода урчит в животе, это означает, что клетки лишены питательных веществ и энергии, необходимой для роста и развития. И ваш организм подает сигнал «нужна дозаправка». Очень важно помнить об этом, поскольку такое абсолютно здоровое явление, как голод, некоторые диеты, модные журналы, а то и наши фантазии, выдают за какой-то трюк организма, лишь сбивающий нас толку. Факт между тем остается фактом. Голод — это призыв вашего тела позаботиться о себе, насытить себя энергией, необходимой для жизни. Вы когда-нибудь задумывались, почему даже после того, как хорошо поели, вы снова голодны уже часа через три? Все очень просто. Любые ваши действия требуют энергии. Энергия расходуется, когда вы сидите, стоите, бежите, идете, говорите. Один только мыслительный процесс требует 20% всей энергии, поступающей в тело. Именно столько расходуется вашим трудолюбивым, энергоемким мозгом. Вы сжигаете энергию даже во сне, чтобы билось сердце и циркулировала кровь. Энергия заряжает не только все осознанные действия, скажем, наполнение стакана водой, но и бессознательные механизмы жизнеобеспечения, такие как дыхание и регулирование температуры тела. Каждое мгновение вашего существования требует энергозатрат. Вот почему вы испытываете голод, и вот почему его необходимо утолять. Какое поразительное открытие! Вам больше не нужно голодать. Утолите голод с утра пораньше. В детстве мама каждое утро будила меня пораньше, чтобы я могла приготовить себе завтрак. Яйца, хлопья с молоком — все на что хватало времени. Уйти из дома без завтрака не разрешалось. Когда я стала постарше, мои завтраки уже не всегда были полезными и здоровыми. Но мне по-прежнему не разрешали уйти из дома голодной. Регулярный завтрак был неотъемлемой частью утреннего ритуала. Он превратился в привычку. Поскольку привычка завтракать была естественной, я никогда не задумывалась о том, насколько она полезна для здоровья. Мне даже в голову не приходило, что утром я ухожу из дома бодрой, веселой и активной только потому, что моя кровь получила топливо. Спасибо, мамочка. Я покинула родительский дом, когда мне было 17. Стала жить самостоятельно, работала моделью, обеспечивала себя. Все это означало, что мама больше не будила меня по утрам. Я просыпалась сама. Да здравствует взрослая жизнь! Был, правда, один нюанс. Мой утренний ритуал отныне строился вокруг того, чтобы подольше поспать. Кому нужны эти кукурузные хлоп, если можно еще минут десять понежиться под одеялом? Я подсчитывала, сколько времени уйдет на то, чтобы принять душ, собраться и выскочить за дверь и до последнего не вставала с постели. Сон был у меня на первом месте. Да и что может быть важнее сна? На смену встроенному механизму, заставляющему встать пораньше, чтобы полноценно позавтракать, пришла привычка обходиться без завтрака. Тогда я не понимала, чем расплачиваю за эти отвоеванные у себя самой 10 минут сна. Я не осознавала, что питание, которого я себя лишала, «Необходимо для моего физического и душевного здоровья». А дальше происходило вот что. После кастинга я возвращалась в модельное агентство в отвратительном настроении. Из-за низкого уровня сахара в крови я была нервной и вспыльчивой или постоянно зевала и не могла поддержать элементарную беседу. И все думала, почему же я так устаю, хотя позволила себе лишних 10 минут сна. Мой агент спрашивала: Ты ела? А я отвечала: М -м, нет. Самое удивительное только после того, как она обращала на это внимание, до меня доходило, что причина моей усталости и рассеянности вспыльчивости и нервозности пренебрежение чувством голода. Тогда я спускалась в кафе и заказывала на обед огромное блюдо: цыпленок, зелень и картофельное пюре. Пара кусочков, и я снова могла думать могла дышать и чувствовать себя человеком. Прошла целая вечность, прежде чем я оценила прелесть маминых завтраков. Она просто хотела, чтобы мой школьный день сложился как следует. Должна признаться, что когда я, можно сказать, кожей ощутила, как влияет завтрак на весь день, мои взгляды на систему питания решительно изменились. Я припомнила, что те дни, когда я жертвовала завтраком, ради лишнего сна складывались на редкость неудачно, но то что я списывала на собственную нерасторопность на самом деле было чувством голода и следствием моего наплевательского отношения к потребностям организма как только я получала с едой заряд энергии из за туч снова выглядывало солнце на душе становилось светло в голове прояснялось станьте экспертом По энергетике. Сегодня завтрак — моя любимая еда. Он дает мне силы и энергию, побуждая надеть кроссовки и отправиться на утреннюю пробежку, помогает наладить питание до конца дня. Через несколько часов после завтрака я перекусываю, чтобы сохранить энергию. И стараюсь не пропускать обед, который включает овощи, злаки, курицу или рыбу. Во второй половине дня я тоже перекусываю, Если я дома, это может быть кусок курицы или немного риса с чечевицей. Их я могу прихватить с собой. А ужин зависит от того, что я делала днем и от того, чем планирую заняться вечером. Поскольку по вечерам энергии требуется меньше, чем в течение дня, то и углеводов нужно меньше, так что на ужин я предпочитаю овощи и небольшую порцию белковой пищи. А как вы начинаете свой день? Вы едите здоровый завтрак, скажем... Овсянку или яйца и овощи? В вашей сумочке всегда есть орехи и фрукты, чтобы пополнять энергетический запас между приемами пищи. Собираете в ланчбокс полноценный обед на случай, если негде будет перекусить в течение дня? Нет? Значит, вы не обеспечиваете себя запасом энергии на целый день. А энергия — это то, что приводит в движение все на свете. И человека, и компьютер. И сотовый телефон. Нет, в самом деле, вы ведь уже привыкли следить за расходом энергии. Не верите? Представьте свой сотовый телефон. Разве вы выходите из дома с незаряженным мобильным? Конечно, нет. Вы всегда проверяете уровень зарядки аккумулятора. Если батарейка садится, а у вас под рукой нет зарядного устройства, вы нервничаете и начинаете искать, у кого бы его позаимствовать. Да что там говорить? Одна только мысль о том, что смартфон может разрядиться в самый неподходящий момент, пугает, и вы судорожно поглядываете на индикатор зарядки, надеясь, что успеете получить все сообщения от друзей и фотографии из Инстаграма. Так и человеку надо начинать день с полностью заряженной батарейкой и по мере необходимости пополнять запас энергии. Прием натуральной пищи, обеспечивающей вас жизненно необходимыми питательными веществами, сравним с включением смартфона в розетку. Вы тоже заряжаетесь энергией.